Глава 51. Подготовка Продолжая все так же удерживать на лице деревянную улыбку, король духов отвел меня в свою сокровищницу. Сначала я подумал, что это самая обычная комната-склад, но потом глаза привыкли к темноте, и я обнаружил, что пол тут сделан из темного вулканического стекла сквозь которое можно было при желании рассмотреть, что же творится внизу, под небесным городом. Даже не знал, что у местного хозяина есть такая возможность, и что-то мне подсказывает, что просто так подобные вещи не строят. Любили посидеть тут, перебирая свою коллекцию. Я высказал свою догадку вслух. Было дело. По кислому лицу Аластера, и без всяких слов было видно, что я попал в цель. Но ты прав. Если эти вещи смогут повысить твои шансы, нечего их прятать. До этого я молчал, прикидывая, что будет приоритетнее. Моя неприязнь к этому существу, или та польза для мира и моего развития, что оно может принести. И сейчас я, похоже, окончательно готов остановиться на втором варианте, и даже планирую забыть о том, что, судя по всему, вся история с моим получением пути князя – «Та самая неприятная новость, о которой я думал раньше, была полностью подстроена этим типом в рамках подготовки его миссии. Ну а как иначе он мог узнать о том, что произошло совсем недавно, и о чем я еще никому не рассказывал?» «Кейси, уверен, было не так сложно убедить сделать то, что было нужно королю духов. Она еще молодая, откуда у нее взяться опыту противостояния чужому влиянию? А вот сбо сложнее». Его-то так просто не обманешь, вот только есть и другая возможность. Этот тип мог просто-напросто решить, что мне на самом деле стоит получить первые проценты нового достижения и начать действовать, не ставя меня в известность. Как мне кажется, для бога обмана это уже давно стало излюбленным развлечением. Но сейчас лучше вернуться к перспективам развития моего нового таланта. И тут тоже не все так радужно». Уверен, после неудачной попытки хозяина, какие-то наработки у этой парочки остались. Так что ничего удивительного, что одна из них и была опущена королем духов в дело под ситуацию. Вот только надо учитывать, что эти старые наработки ничего не дали в прошлый раз, а еще во мне не видят угрозу, в отличие от Гетсо. Так что, если рассмотреть внимательно все предпосылки... «Можно сделать уверенный вывод о том, что ветка развития князя в текущем моем состоянии ведет в тупик. Впрочем, я могу сейчас ошибаться, но надежнее будет перестать рассчитывать на чудо и сосредоточиться на тех вещах, что я гарантированно смогу достичь». «Ты не против, если я осмотрюсь?» Приняв решение, я вернулся к выбору экипировки. «Могу что-нибудь посоветовать?» Аластер попытался взять под контроль разграбление своих сокровищ, Но я лишь отрицательно покачал головой. В этом деле мне хватит и моих собственных знаний и умений. Взор. Активировав способность, я принялся изучать вещи, накопленные королем духов. Потратив в итоге больше часа, я в итоге остановился на том, что мне на самом деле нужно. Из оружия я взял косу гигантов, поразившую меня базовым уроном в три тысячи. Подойдет для сражений, где будет важна сила, и косу теней. Последнее оказалось творением отца Милыша и сводило на нет все возможные откаты при использовании способностей этой стихии. У меня с этим проблем вроде бы нет, но почему-то подумалось, что такая штука точно может пригодиться. Из брони, прикинув, что меня ждет мир полный по-настоящему сильных и опасных монстров, чью мощь мне, возможно, даже сложно представить, я выбрал ту, что по максимуму усиливала мою скорость передвижения и реакции. Комплект, собранный из неизвестного мне материала, в виде смеси из черных и красных пластинок, обещал мне прирост в два раза по каждому из этих показателей. И это было лучше любой другой брони, что я тут видел. «Хороший выбор», — одобрил Алластер, ходивший за мной безмолвной тенью. «Кстати, именно на скелете, лежавшем в этой броне, я в свое время и нашел описание перехода в тот мир, куда я тебя направлю». «Описание ада? Думаешь, это броня оттуда?» «Именно». Воспоминание о находке на мгновение вернуло улыбку на лицо короля духов, а потом он вспомнил, чем мы тут занимаемся, и хорошее настроение тут же его оставило. А я тем временем добрался до полок с артефактами, и тут уже ограничивать себя не собирался. Защита от различных стихий, усиление тела и способностей — Я загребал себе все, на что падал взгляд. Единственное, чего я не касался, это изделия, забирающие части личности владельца. Благо, благодаря взору и пожирателю душ, я легко мог это заметить. С реагентами для зелий все было даже проще. Я отложил себе понемногу от каждого из редчайших ингредиентов. Вот только, увы, новых полноценных рецептов мне так и не попалось. Ничего. «Может быть, находки из нового мира смогут дополнить что-то из моей коллекции. А потому надежду терять еще слишком рано». «А где книги способностей?» Я огляделся по сторонам и неожиданно понял, что не вижу ни одной. «Может быть, есть какая-то отдельная комната, где они лежат? Главное, чтобы...» «Их все в свое время вынес хозяин. Как и ты, сейчас он готовился к каждому походу и битве, очень основательно» забирая при этом самое ценное мое сокровища. Если бы я знал, то заранее собирал бы все в нескольких экземплярах. Но кто бы мог подобное предположить?» Аластер тяжело вздохнул, я невольно последовала его примеру. Сокровищница, до этого манившая своей редкостью, неожиданно утратила часть своего шарма. Оказывается, ее уже успели обобрать до меня, и я сейчас всего лишь довольствуюсь остатками. Тем не менее, прежде чем выйти из подземелья Небесного замка, я еще раз все осмотрел, чтобы точно ничего не пропустить. «А у тебя самого ничего полезного нет?» Неожиданно мне в голову пришла мысль, где я еще не искал. «Нет!» Аластер тут же затряс головой, но мелькнувшая в его глазах растерянность была красноречивее всяких слов. «Ты же понимаешь, что я сейчас не ради себя стараюсь, но ну, не только ради себя!» Мой успех — это и твой успех, и даже самая незначительная мелочь может в итоге оказаться тем, что позволит мне победить. Ну уже я вытягиваю вперед руку и жду ответа Короля Духов. Да подавись! Алестер выдержал лишь две секунды этой молчаливой пытки, все же он немного похож на Большого Ребенка, а потом сунул мне в руку книгу с новой способностью. «Создание Небесного Острова» позволяет покрыть своей силой участок поверхности и поднять его над землей. Вот значит, что он хотел сохранить в тайне. Но мне на самом деле очень сильно пригодится такой навык. Все же левитации я лишился при бегстве из мира карика, а управляемый полет, который я по факту только что получил, в незнакомом полном опасности мире, что может быть лучше?